Глава восьмая. Десять лет назад. «Дин, останови машину!» Посреди оживленного заснеженного перекрестка лежит раненая собака. Она брыкается, наполовину переворачивается и съёживается от страха каждый раз, когда мимо проносится машина, забрызгивая ее грязной жижей и оставляя замерзать до смерти. «Чёрт бы тебя побрал, Корабелло! Ты в своем уме? На улице метель, а мы уже на 20 минут опаздываем к завтраку!» Мэнди оживляется на пассажирском сиденье и выворачивает шею, чтобы посмотреть на меня из-под своих идеально подведенных бровей. «В чем дело? Ты забыла свою сумочку?» — спрашивает она меня. Я качаю головой, отстегиваю ремень безопасности и наклоняюсь вперед, указывая пальцем в лобовое стекло. «Там собака! Она ранена!» «Мы не можем остановиться, сестренка!» Настаивает Мэнди, ее взгляд останавливается на животном. «Это слишком опасно. К тому же бабушку, вероятно, удар хватит от беспокойства, почему мы опаздываем». «Можем позвонить в службу контроля за животными, когда доберемся до ресторана», — предлагает Дин. Мэнди кивает и поднимает свой смартфон. «Могу даже прямо сейчас позвонить, если тебе от этого станет легче». «Ты серьезно?» Бедняжку, вероятно, сбила машина, и на нее снова наедут, возмущаюсь я. В груди клокочет страх. «Останови машину, Дин!» «Здесь негде остановиться». «Ладно, выйду здесь». Я тянусь к дверной ручке, как бунтующая идиотка, опьяненная адреналином и необходимостью спасти животное. «Господи, подожди!» Дин съезжает на обочину оживленной дороги под скрип дворников на ветровом стекле, торопливо раскидывающих комья снега. Машина едва успела остановиться, как я рывком распахиваю заднюю дверь, натягиваю шапку на уши и морщусь. От ледяного ветра у меня перехватывает дыхание. Мимо проносится машина. Я отскакиваю назад, задаваясь вопросом, не слишком ли глупая эта идея? Я прокладываю себе путь по шести дюймам мокрого снега и останавливаюсь на краю дороги, оглядываясь по сторонам. Сейчас час пик, так что движения плотные. Море фар выхватывают тяжелые снежинки, и у меня кружится голова. Я решаю рвануть вперед, думая, что, вероятно, окажусь быстрее машин, поднимающихся на холм. Я, выбегаю на шоссе, Мое сердце бьется где-то в горле, а в висках торопливо стучит разгоряченная кровь. Чуть не поскальзываюсь на льду, но добираюсь до средней полосы целой и невредимой, не обращая внимания на рёв клаксонов. Добравшись до безопасного места, я наклоняюсь, чтобы перевести дыхание. Собака лежит на животе, прижавшись мокрым, дрожащим телом к асфальту. Эй, привет! «Я здесь, чтобы помочь. Я тебя не обижу». Я снимаю варежки и засовываю их в карманы пальто. Затем протягиваю пальцы, медленно и ласково наблюдая, как песочного цвета собака осторожно приближается, чтобы обнюхать меня. «Вот так. Очень скоро ты будешь в безопасности и тепле». Я подаюсь вперед, пытаясь ухватить собаку за загривок но вдруг подскакиваю от резкого возгласа. Чертова идиотка! Да что, черт, побери, с тобой не так?» Я поворачиваю голову и вижу Дина, несущегося ко мне по снегу с разъярённым выражением на лице. Под моим недовольным взглядом он натягивает на голову капюшон. «Кроме тебя?» «Остроумно, корабелла бурчит он. Ты собралась себя угробить?» Тогда, полагаю, у тебя сегодня счастливый день. Может, хватит? Мы оба смотрим на собаку, которая сейчас пытается подняться и убежать, вероятно, напуганная Дином и его грубым поведением. «Ты ее пугаешь», — ругаю я его. «Я сама разберусь». Дин фыркает себе под нос, и вырвавшийся из его рта воздух при соприкосновении с холодом Среднего Запада тут же превращается в струйку пара. «Как ты собиралась затащить ее в машину? Ты и сюда едва добралась, чуть не устроив аварию, а животное весит по меньшей мере 50 фунтов». «Ну, на самом деле я об этом даже не думала. Отвали от меня, сама справлюсь». Я бросаю взгляд через двухполосную дорогу и вижу круглые глаза Мэнди, наблюдающей за нами из машины. «Уверена, моя сестра сходит с ума, когда тебя нет на расстоянии вытянутой руки». «Она переживет. «А вот ты сомнительно», — парирует Дин, повышая голос, чтобы перекричать вой ветра и шум проезжающих мимо автомобилей. «Это ты сомнительный», — огрызаюсь я. «Но похоже, это мой самый слабый выпад в его сторону за сегодня. Обвиним во всем холод». Я придвигаюсь поближе к собаке, в которой угадывается помесь золотистого ретривера или печу какую-то ласковую чушь, чтобы попытаться завоевать доверие этой собаки в разгар в юге посреди дороги в утренний час пик. «Я ее заберу», — вмешивается Дин, протискиваясь мимо меня и устремляясь к испуганному животному с нулевой грацией и деликатностью. «Дин!» Иди-ка сюда, приятель. Он надвигается на собаку, и та пытается броситься на утек. Она резко выскакивает на две противоположные полосы и чуть не устраивает аварию из четырех машин. Во мне вспыхивают паника и гнев, пока я с отвисшей челюстью наблюдаю за действиями Дина. Посмотри, что ты натворил! Я же сказала, что сама справлюсь. Дьявол! Бормочет он себе под нос. Я собираюсь сказать что-то обидное, но внезапно Дин бросается через дорогу в образовавшуюся прогалину между машинами и бежит за собакой по заснеженному оврагу. Я же остаюсь стоять на разделительной полосе, разрываясь от клокочущих в груди нервов. Мне не видно ни Дина, ни собаки. Машины замедляют ход, чтобы поглазеть на меня дрожащего, засыпанного снегом подростка, стоящего посреди перекрестка. Я постукиваю ногой по мокрому асфальту, снова надевая варежки, чтобы согреть замерзшие пальцы. Я наблюдаю и жду, от нарастающей тревоги сдавливает грудь. Наконец я их вижу. Дин тащится вверх по крутому оврагу, неся на руках пятидесятифунтовое животное. У меня вырывается вздох облегчения, и тело расслабляется. До тех пор, пока Дин не бросается сломя голову через шоссе, не замечая несущуюся прямо на него машину с выключенными фарами. "Дин!" кричу я, привлекая его внимание, как раз вовремя. Машина чуть не сбивает его. Я наблюдаю, как он закрывает глаза и глубоко вдыхает, вероятно, переваривая тот факт, что чуть не погиб. Затем без приключений добирается до разделительной полосы и бросает на меня свой фирменный хмурый взгляд. Он запыхался, а щеки порозовели от морозного ветра. «Я тебя искренне ненавижу, Карабелла!» «Но я не могу сдержать расплывающуюся на моих губах улыбку!» «Ненавижу тебя еще больше!» Мы благополучно добираемся до машины, и Дин позволяет собаке запрыгнуть ко мне на заднее сиденье. Я устраиваюсь поудобнее, пытаясь согреться и улыбаюсь до ушей, когда она утыкается носом прямо мне в колени, как будто отныне это ее самое любимое место в мире. Собака протяжно вздыхает и расслабленно кладет морду мне на бедро. Наконец-то в безопасности. «Я нарекаю тебя в югой, объявляю я пушистой собаке со спутанной шерстью и вывихнутой лапой. «Маме с папой лучше позволить мне тебя оставить». Когда Дин заводит машину и выруливает обратно на главную дорогу, я ловлю его взгляд в зеркало заднего вида. Клянусь, в его светлых глазах мелькает непривычная эмоция, что-то сродни нежности. Что-то, чего я прежде не видела. Но она исчезает так же быстро, как и появилась, а на ее место возвращается коварный огонек. Я показываю ему язык. Он показывает мне средний палец. Восьмой день встречает нас теплыми мандариновыми лучами солнца. Разительный контраст с мрачным, сумеречным чувством отчаяния, поселившимся в моем сердце. Восемь дней. Кажется, что прошло гораздо больше, как будто целая жизнь пролетела. Интересно, когда я совсем потеряю счет дням, и все смажется в один затянувшийся бесконечный кошмар. Я бросаю взгляд на Дина, и с удивлением обнаруживаю, что он снова на меня смотрит. Он выглядит уставшим и изможденным. Щеки впали, под глазами темные круги. Золотисто-бронзовая здорового цвета кожи приобрела милого-белый оттенок. Он весь резко изменился, всего за 24 часа. Но глаза по-прежнему самые голубые на свете, и они прикованы к моим. Я собираюсь сказать ему «доброе утро», спросить, как он спал, завести праздную беседу, но Дин заговаривает первым. «Ты бы забрала обеих», — произносит он. Его голос надтреснутый, а я глупо моргаю, переваривая ответ. Мне требуется больше времени, чем обычно, чтобы осмыслить его слова. Возможно, это из-за того, что я тоже замучена. Но еще часть меня сомневалась, что Дин когда-нибудь снова со мной заговорит. Я сглатываю в горле спазм ты бы забрала обеих собак, потому что твое сердце слишком велико только для одной. Я думала, что слишком устала и обезвожена для новой порции слез, но удивляюсь сама себе, когда глаза начинают затуманиваться. Я не отрываю своего помутнившегося взгляда от Дина, боясь разорвать этот контакт, боясь, что он снова замкнется в себе и оставит меня совсем одну. Я слегка улыбаюсь, затем отвечаю таким же хриплым голосом. «Никогда бы не подумала, что ты замечал моё сердце». Это серьезное заявление, и мне грустно, что оно правдиво. Осунувшееся лицо Дина кажется еще более уставшим после того, как до него доходит смысл моих слов. Такое невозможно не заметить, Кора. Наконец я опускаю взгляд и подтягиваю колени к подбородку. Я больше не слышу, как капает вода из трубы, и лениво задаюсь вопросом. Неужели на улице так холодно, что трубы замерзли? Холодный фронт должен был пройти еще на прошлой неделе. Молчание становится слишком тягостным, И тогда я снова поднимаю взгляд на Дина. Он все еще не сводит с меня глаз. Всё таких же невыразительных. Кто мы друг другу? Вслух размышляю я. Я не ожидала, что эти слова вырвутся наружу. Но они мучили меня уже несколько дней. Дин всегда занимал очень специфическое место в моей жизни. Дин — засранец. Дин — тупой парень моей сестры. Дин — мой смертельный враг. Но ты больше не кажешься моим врагом, заканчиваю я. Теперь ты для меня скорее как спасательный круг. Я наблюдаю, как он слегка хмурит брови, испытующе разглядывая меня. Секунды пролетают и превращаются в минуты. Наши взгляды то блуждают друг по другу, то сталкиваются. Блуждают и сталкиваются. Он думает, вероятно, задаваясь тем же вопросом. «Я не знаю», — наконец отвечает Дин, и в каждом слове сквозит осязаемая грусть. «Но я думаю, что ты была права. Мы никогда не станем друзьями».